Глава 10. Переход оказался даже более тяжёлым, чем мне представлялось. Светило яркое солнце, испаряя излишки влаги, которую нагнала буря. Жара была густой и влажной. Расход воды пришлось начать контролировать, иначе мы рисковали начать ощущать её недостаток уже через пару дней. Где-то на середине пути мы миновали деревню. Точнее то, что от неё осталось. Глинобитные домики были сильно разрушены. Ни у одного не осталось крыши. Однако ни мёртвых тел, ни следов крови или насилия не наблюдалось. Возможно, потому, что местным удалось вовремя убраться куда подальше. По крайней мере, мне хотелось в это верить. По моим прикидкам, было хорошенько за полдень, когда Александр остановился возле изгиба дороги, огибавшего излучину небольшой речки, и сказал: Дальше туда, он указал в сторону редколесья, где даже тропинки не наблюдалось. Далеко ещё, уточнил я. Если я ничего не перепутал, что вряд ли, ответил геолог. То нет, меньше километра. Будьте осторожны, предупредил Майкл. Внимательно глядите под ноги. Змеи? спросила Соня. Мы в Африке, пожал плечами боевик. Тут всякого добра хватает. Соня посмотрела на меня, нахмурившись, но ничего не сказала. Метров через 300 мы вышли из редколесья на небольшой луг, над которым нависал невысокий, порядком выветренный утёс. Место выглядело странно. То тут, то там, через рамные промежутки времени в траве виднелись красноватые конусы почвы, будто тут поработал сумасшедший крот-геометр. Что это? спросил я, указывая на ближайший конус. Шурфы, ответил геолог. Мы разведку тут проводили. Это наш лицензионный участок. А вот там, он указал на дальний конец луга, где снова начиналось редколесье, его граница. Вход в заброшку выглядел совсем не впечатляюще. Просто яма в земле. Даже не яма, а воронка. Возле самого дна темнел участок породы. который можно было бы принять за естественную скалу, если бы не геометрически правильный узор, напоминающий кирпичную кладку. Мы остановились у края воронки, переглядываясь. Мне кажется, что дыра слишком маленькая, чтобы эта тварь смогла через неё пролезть, первой заговорила Анна. Возможно, это не единственный доступ, ответил я, разглядывая утёс. А скажите, его вот обследовали? Ничего не находили странного. Я спросил геолога, указывая на красно-серую стену, напоминающую слоёный пирог. Не обследовали, поспешно ответил Александр. Охраняемый объект, местная святыня. Вот как значит, сказал я. Геолог в ответ развёл руками. Просто взорвать этот выход недостаточно, констатировал Майкл. Даже если эта тварь внутри, она только сильнее разозлится. Так, верно, согласился я и добавил. Надо лезть внутрь. Анна испуганно посмотрела на меня. Слушайте, в таком виде этот план мне совсем не нравится. Он прав, кивнул наёмник. Если мы хотим нанести этой твари достаточное поражение, надо точно знать, куда бить. Анна, Александр, сказал я. Вы можете остаться снаружи. Геолог и врач переглянулись. Я видел, как он едва заметно кивнул. Возможно, вы и правы, сказал он. Вот он, профессионал. Я показал на Майкла. А мы приехали сюда за этим. Я указал на дно ямы. Ребят, если вы не вернётесь за 2 часа до заката, мы уходим, сказал геолог. Постараемся добраться до ближайшей деревни. У старосты должен быть транспорт или связь. Хорошо, кивнул я. Но не уходите прямо сразу. Ладно, возможно, нам понадобится ваша профессиональная помощь. Вы ведь разбираетесь в геологии этих мест. Я думал, что разбираюсь, вздохнул Александр, до того как встретил этот сюрприз. Хорошо, что среди прочего снаряжения мы догадались взять с собой достаточно длинную верёвку с фиксаторами и карабинами. Иначе проникнуть внутрь у нас бы не получилось. Когда я посветил в пробитое взрывом отверстие, то обнаружил, что до пола в помещении внизу метров 10. Стен не было. Через пару секунд я сообразил, что камера внизу была куполообразной. И дыру пробили где-то возле вершины самого купола. Думать о том, чтобы для спуска использовать стены, не приходилось. В случае чего первым поднимается Майкл, сказал я. Боевик удивлённо посмотрел на меня. Мне кажется, ты сможешь вытянуть нас обоих. Единственный шанс на быструю эвакуацию. Разумно, кивнул Майкл. Но с другой стороны, я могу прикрывать отход От этой твари особо не прикроешь, вмешалась Соня. И давайте уж спускаться, пока я не передумала. Я шёл первым. И хорошо, что спрыгнув на пол, сразу догадался оглядеться. На полу, благодаря толстому слою пыли, среди осколков рухнувшего сегмента купола были видны чужие следы, вполне человеческие, с рифлённым рисунком подошвы. Кажется, Александр говорил, что внутрь никого не пустили. Так, сказал я, когда Майкл и Соня оказались внизу. Возможно, наёмник пожал плечами. Передо мной он не отчитывался. Говорил, говорил, подтвердила Соня. Но тут точно кто-то был, констатировал наёмник, указывая на следы на полу. Причём не просто был, но и вернулся обратно. Как вы это определили? заинтересовался я. Опыт Майкл пожал плечами. — А как давно они тут были, сможете определить? — спросила Соня. Майкл пригляделся, почесал подбородок, потом ответил. — Не дольше, чем неделю назад, но скорее раньше. Может, даже пара дней. Нам туда, судя по всему. Он указал в сторону, куда уходили следы. Там в луче его фонарика темнел овальный проем в куполе. Почему нет, ответила Соня, но на всякий случай обвела лучом фонарика по кругу. Никаких признаков другого прохода под куполом не наблюдалось. Это помещение обрушить довольно легко, заметил Майкл. Если всё это место устроено похожим образом, то нашей взрывчатки хватит с запасом. Посмотрим, дипломатично ответил я и спросил Соню шёпотом: "Линии чувствуешь?" Она отрицательно поматала головой. А ты как считаешь? так же тихо спросила она. Нет, ответил я. Даже не пытаюсь. По первым прикидкам это какой-то кошмар. С плавными и круглыми формами в нашем деле было сложно. Считать такие места, где есть большие купола или, скажем, аптикатели радаров, было очень сложно. Обычно в таких случаях мне на помощь приходил планшет Но теперь его под рукой не было. "Ясно", ответила Соня приувеличенно спокойно. Проход вёл в узкий коридор, чьё сечение напоминало яйцо. Его стены были совершенно гладкими. Материал был скользким и тёплым на ощупь, напоминающий какой-то полимер. Мы шли довольно долго. Я не додумался считать шаги. А следовало бы, если я хочу когда-то вычислить все пути сердца. Это из-за брошки. От досады я даже прицокнул. Да, взорвать это дело будет сложно. Майкл по-своему истолковал моё цоканье. Но не всё потеряно. У меня довольно развита интуиция. Иначе я бы не прожил так долго. Так вот, я не чувствую здесь серьёзной опасности. Возможно, мы ошиблись, и та штука никак не связана с этим местом. Тогда оно может послужить отличным убежищем. Соня посмотрела на меня и почему-то улыбнулась. Басю бы сюда, вырвалось у меня. Не трови душу, ответила напарница. Она бы показала дорогу до храма. Бася это ваша подруга? заинтересовался Майкл. Что-то вроде того, дипломатично ответил я. Других вопросов наёмник задавать не стал. Умный мужик. Коридор плавно загибался вправо. Я почувствовал, что воздух тут будто бы стал свежее, и в нём появился странный, едва уловимый пряный запах. Майкл остановился, постоял несколько секунд, втягивая воздух расширенными ноздрями, будто хищник, потом сказал: "Очень странное место", и мы пошли дальше. Коридор Привёл нас в длинное узкое помещение, уставленное чем-то вроде стеллажей, на которых в прозрачных футлярах лежали уже знакомые нам золотые пластины. Футляры сверху были покрыты толстым слоем пыли. "Что ж, прокомментировал Майкл. Теперь мы знаем, откуда те пластины. Не следовало так поступать", сказала Соня. "Ох, не следовало. Непростая эта заброшка. Что-то чувствуешь? с надеждой спросил я. "Да", ответила Соня. "Возможно, это самое сложное сердце из всех, что нам встречались. Без твоей помощи я даже потянуться не рискну. Даже не буду спрашивать, о чём вы", тихо пробормотал Майкл. Мы шли вдоль стеллажей по центральному проходу. Там темнел ещё один овальный проём. Оттуда отчётливо тянуло прохладным воздухом. Майкл приложил палец к губам, когда мы дошли до конца зала с пластинами. Я прислушался, но в подземелье было совершенно тихо. "Осторожно", едва слышно прошептал наёмник. "Там что-то есть". Соня схватила меня за локоть. Майкл отрегулировал фонарик так, что теперь он едва светился. "Интересно. Я не знал, что вообще бывают модели с диммерами". Мне это показалось лишней предосторожностью. В этой темноте любой свет будет заметен. И только после того, как мы прошли с десяток метров, я понял, для чего он это сделал. Стены светились изнутри, не сплошнеком, а будто бы у них внутри были опалесцирующие сосуды, похожие рисунком на ветвящиеся вены. Они испускали жёлто-красный тусклый свет. Этот тоннель оказался короче предыдущего. Он привёл нас в ещё один зал с куполообразным потолком. Только здесь, вместо гладкого пола, было что-то вроде кладки из матовых чёрных булыжников, напоминающих пузыри пены. Когда я подошёл ближе и посветил фонариком, то понял, что это не кладка и не булыжники. В полу было множество отверстий. Некоторые были совсем крошечные, глубиной не больше полуметра. В других же луч фонарика не доставал до дна. "Осторожнее", сказал Майкл. Он попробовал наступить на серый барьер, разделяющий камеры. Материал, из которого он был сделан, уверенно выдержал его вес. "Не ступайте на тонкие перемычки", сказал он. "Держитесь широких" В этот момент я услышал отчётливый дзень, будто металл ударился о металл. Мы замерли. Майкл снова приложил палец к губам, а потом указал направление, откуда, по его мнению, исходил звук. Он направился в ту сторону. Мы с Соней взялись за руки и пошли следом. Я старался не смотреть в особо крупные ямы. Всегда настороженно относился к высоте. Тем более к пропастям в подземельях. Майкл чуть промахнулся. Прошел на одну ячейку дальше. Поэтому я первым увидел опасность. Оно прыгнуло достаточно высоко, чтобы попытаться схватить меня за ногу. Я рефлекторно отпрянул. К счастью, даже на рефлексах я соображал, что лучше держаться перемычек. За долю секунды я успел разглядеть все подробности. Такое бывает при резком всплеске адреналина. Я даже успел узнать его, несмотря на то, что лицо чудовищно изменилось. Глаза Адриана налились красным, нос заострился и вытянулся. Серая кожа была морщинистой, складчатой, будто у старика. Но самым приметным были, конечно, зубы. Они превратились в подобие острых конусообразных шипов. из-за которых его челюсть не смыкалась. Не только клыки, а вообще все зубы, включая резцы. Пока я был в ступоре, он попытался прыгнуть ещё раз. И только теперь я разглядел, что его что-то удерживает. Посветил туда фонариком. Так и есть. Он был прикован толстой цепью, которая крепилась на кольце, торчащем из стены. Майкл прицелился в скрученную фигуру внизу. которая после второго прыжка как-то скукожилась и словно стала меньше. Я рефлекторно потрогал пистолет, который мне выдал Майкл. Перед спуском, по его настоянию, я достал магазин и спрятал его в свободный карман. Разряженное оружие висело у меня на поясе за ремнём. Я решил было, что пора его снова привести в боевое положение, но в последний момент передумал. Нового прыжка не последовало. Я осторожно заглянул в яму. Адриан сидел, поджав под себя конечности, как раненое животное. В свете фонарика я видел, как Майкл продолжает медленно наращивать давление на спусковом крючке. Кончики его пальца побелел. "Стой", сказал я, выставив перед собой ладонь. "Стою", ответил Майкл. "Ты прав, лучше тут не шуметь". Фигуру Адриана сотрясали какие-то мелкие конвульсии. Я услышал тонкий стон, похожий на писк. Что это с ним? спросила Соня. Майкл приложил палец к губам. Кажется, стон превратился во что-то вроде шёпота. Я не мог разобрать слов, а потом понял, что русские слова чередуются с французскими. Дюсан, с'il vous plaît. Крови, крови, пожалуйста. Адриан, тумантан спросил Майкл. Существо внизу подняло голову. Теперь оно больше походило на человека, чем в момент нападения. Глаза погасли, лицо немного выровнялось, хотя и сохраняло глубокий землистый оттенок. "Oui, un gut de Saint-Sylvestre", ответил тот, что когда-то был Адрианом. Майкл достал из чехла нож. Вытащил лезвие, после чего вытянул перед собой раскрытую ладонь. Я увидел, как лицо Адриана снова меняется. Вытянулись клыки, кожа сморщилась, глаза опять полыхнули красным огнём. "Ох", выдохнула Соня и закрыла рот руками. Майкл уверенным движением полоснул себя по центру ладони, с которой тут же начала капать кровь. Существо внизу с немыслимой точностью встало так, чтобы капли падали точно ему в рот. Это продолжалось довольно долго, может минуту, может две. Я видел, как кожа на лице Адриана снова разглаживается, приобретает человеческий оттенок. "Ну всё, достаточно", сказал Майкл и убрал ладонь, зажимая рану заранее приготовленным пластырем. Ещё пару капель Умоляю, Адриан бухнулся на колени. Теперь он был совсем как человек. Для начала ты ответишь на несколько вопросов, сказал Майкл. Адриан охотно закивал головой. Это ты стащил пластины? Да, нас было несколько. Мы узнали, что они прибывают, он кивнул в нашу с Соней сторону, и решили не мешкать. Значит, когда вы впервые проникли сюда, то решили ничего не трогать, так? Продолжал допрос Майкл. "Да", он всхлипнул. "Это было правильное решение, но потом, когда мы поняли, что ситуация вот-вот поменяется, я запаниковал. Мне казалось глупо терять такой шанс в жизни. Что произошло потом?" "Ночью пришёл хозяин", Адриан всхлипнул. "Я должен был вернуть ему пластины после того, как как снова пришёл бы в себя. Это случилось в самолёте. Я понял, что меня забирают и не представлял, как добираться из Канакри в том состоянии. Самолёт упал из-за тебя, спросил Майкл. Адриан замялся. Отвечай, если хочешь ещё еды. Немедленно. Да, кивнул Адриан. Мне пришлось, пришлось. Я смог восстановиться, потому что пилоты были под рукой. И я, в общем, ты их съел? вмешалась Соня. Она произнесла это с какой-то спокойной брезгливостью. "Да", кивнул Адриан и зачем-то повторил. "Мне пришлось. Хозяину нужны были пластины?" так спросил я. "Да", он снова кивнул. "И я хотел их вернуть, но", он всхлипнул. "Что, но?" спросил Майкл. "Но их не было на месте. Кто-то угнал мою машину. Я не смог сразу её найти". А потом поднялся ветер, и я не мог продолжать поиски. Ещё капельку, умоляю. Говори, что было дальше, железным голосом ответил наёмник. Он на хозяина пытались напасть. Незнакомые мне люди в военной форме. Они хотели проникнуть на рудник. Возможно, это были бандиты. Они обстреляли хозяина. Дальше рявкнул Майкл. Хозяин разгневался, ответил Адриан. Я пытался скрыться в земляном складе возле поля. Он был в бешенстве. Когда вернулся с рудника, он схватил меня и притащил сюда. Я не мог питаться, и он не делился со мной, только дразнил. Я пытался вымолить у него возможность вернуть пластины. Адриан, Майкл сменил тон. Теперь он звучал холодно и спокойно. Тот, кого ты называешь хозяином, он сейчас здесь. Ты можешь сказать, где именно? Я Адриан сглотнул и продолжил. Не знаю. Правда, не знаю. Сейчас день или ночь? Если ночь, то он может искать пластины самостоятельно. Это плохо. Очень плохо. Выходим, сказал Майкл, обращаясь к нам. Я отошёл от ямы, на дне которой сидел Адриан. Эй! крикнул он. "Эй, вы обещали, обещали. Я сделал было шаг назад, но остановился. В чём дело?" недовольно буркнул Майкл. "Надо ему дать ещё", осторожно сказал я. "Зачем?" наёмник искренне удивился. "Хотя бы за тем, чтобы он не вопил и не орал", ответил я. Майкл пожал плечами, потом достал из кармана ещё один нож поменьше с чистым лезвием и протянул мне. Пластыри ещё найдётся, спросил я. Угу, кивнул наёмник. Я подошёл к краю ямы и, вытянув вперёд руку, полоснул ладонь. Не могу сказать, что это было приятно. Я даже не до конца понимал, зачем делаю это, но почему-то в тот момент это казалось правильным. Когда мы вышли из зала с ямами, я сказал: "Надо вернуть пластины, даже если он до конца не успокоится. Это даст нам время". — А что потом? — спросил Майкл. — Это проблема ночного клана, — ответил я. — Вот пускай они и разбираются. Наемник посмотрел на меня удивленно, но промолчал. А я понял, что, похоже, сболтнул лишнего. Мы дошли до зала, где был пробит купол. Снаружи все так же пробивался яркий дневной свет. Само присутствие этого солнечного пятна действовало успокаивающе. Поэтому я натурально вздрогнул, когда Майкл как-то очень по-русски заявил: "Ё твою ж налево". Я не сразу понял причину его недовольства, а когда понял, внутри всё оборвалось. Веревка, которую мы тщательно закрепили наверху, валялась на полу среди вековой пыли.